Глава двадцать четвёртая. Даша. «О, нет, нет, нет, нет!» Я повторяла это себе всё время, пока утром собирала детей в школу, а позже бежала с Сонечкой в детский сад, не видя перед собой дороги и не слыша ничего вокруг. «Как это могло случиться с нами? Снова? Я ведь уже готова была всё рассказать!» Но Воронов, словно наваждение или сон, стоило ему коснуться меня, прижать к себе, и я вновь потеряла контроль. «Так почему он на меня так действует?» Мы снова занимались любовью. Ничем другим это назвать нельзя. И я даже не поняла, когда уснула. Ночью некогда было винить себя за совершенное. Совесть спала, и всё, что хотелось это самой любить и отдавать. Зато утром, как только глаза открыла, чуть почва из-под ног не ушла при виде широких плеч и крепкой спины Андрея, от которой я с таким трудом оторвалась. О, нет, нет, нет, нет. Даже если мне не послышалось, а мне не послышалось. Он сказал это не серьёзно, а по вине обстоятельств. Но не мог же Андрей и в самом деле почувствовать ко мне то, в чём признался. Недели — это же так мало! И так больно от понимания, что такого в моей жизни больше не повторится. Пусть слова были обманом, но ведь мы оба не притворялись. Ну почему? Почему самые лучшие сказки всегда такие короткие? Я выскользнула из детского сада и заторопилась, чтобы не опоздать на работу. По пути на остановку набрала номер подруги. — Петушок? — Тамарка сонно зевнула в трубку. — Ты? А чего так рано-то? «Томка, просыпайся! Если я кому-нибудь не расскажу, то сойду с ума, а я не могу рассказать лишь бы кому. У меня катастрофа личного масштаба!» Сон с Мелешко как рукой сняло. «Что случилось, Даш?» — выдохнула Тамарка обеспокоенно, и я догадалась, что она приподнялась в кровати. «Он сказал, что любит меня!» «Кто?» «Мелешко, ты издеваешься? Я вообще-то только с одним мужчиной живу, другого у меня нет!» «И что?» «И ничего! Меня, понимаешь?» «Не очень!» Но это же Воронов. Он меня терпеть не может. Едва выносит и вообще верит в всяким слухом. Он не умеет любить. То есть не должен. А вчера королевой назвал, представляешь? И так смотрел. Дашка, а можно начать с подробностей, а то я с утра плохо соображаю. В подробности вдаваться не хотелось, но я сама первая начала. Мы вчера в ресторан ходили, Андрей пригласил. Начала я рассказ. Потом гуляли, а потом в кинотеатре случайно встретили Славку. Постой, какого ещё Славку? Петушка что ли твоего?" ахнула Тамарка. "Да, только какой он мой. Я его едва узнала, такой здоровяк стал. И ни чуточки я по нему не скучала, видеть не хотела." "И что?" повторила свой вопрос подруга. "А то я так испугалась, когда он полез ко мне обниматься, думала, что Андрей его прибьёт. А заодно и меня, когда узнают, кто из них двоих на самом деле петушок, а кто воронов. Сердце ушло в пятки." Хорошо, что Славка всё понял и отвязался. Он всегда конфликтов избегал, даже со мной ничего не выяснял. Просто уехал. «Козёл трусливый!» — веско резюмировала Тамарка. «А Андрей-то что?» «Обиделся и, кажется, приревновал. Я уже решилась ему всё рассказать и... и не вышла». «Почему?» «Потому что мне духу не хватило, и потому что с ним невозможно спорить». «Ну, это я заметила», — поддакнула подруга. «А про любовь-то когда сказал?» «Даже на бегу я почувствовала, что краснею». Призналась, престыженная собственной совестью. Ночью я не ждала, он сам. А теперь не знаю, что со всем этим делать. Он же не забудет. А что ты можешь сделать? Такого мужика попробуй заставь что-либо сказать. Скорее лёд в Антарктиде растает. На ты, конечно, ничего ему не ответила, да? Ничего. Я больше не могу его обманывать, а как всё рассказать, не знаю. Да просто скажи как есть. Твой Воронов адекватный мужик разберётся. Другой бы нас с Лиской сразу из квартиры выставил, а этот целый час терпел, а всё ради тебя. Дело не во мне, Тома. Ты даже не представляешь, какой он гордый. Он не простит. Я должна была помнить, а вместо этого уши развесила. А теперь Андрей думает, что любит меня, и что я его тоже. А ты, значит, не любишь? Терпеть его не можешь, да? Ой, Томка, я сейчас разревусь. Понятно. Ты где сейчас? Бегу на работу. А Воронов? Спит, но скоро тоже уйдёт. Его немцы сегодня снимаются с якоря и выходят в залив. Теперь главное дождаться вечера и после работы всё ему рассказать. Он, конечно, меня возненавидит, но я очень надеюсь, что сержант Лышенко уже нашёл преступников. Тамар обратилась к подруге с новой идеей. А может, мне ему письмо написать с признанием? Всё равно он меня уволит и видеть не захочет, я его знаю. Какое ещё письмо? Тоже мне Татьяна Ларина нашлась. А ну не трусь, Дашка, что значит уволит? Да пусть увольняет, если дурак. А ты у нас тоже девушка гордая. Да подумаешь, ни один сезон на целым свете и ни один Воронов. Мы тебе ещё лучше жениха найдём. Тамарка помолчала и выдохнула грустно. Тренера по зомби. Я помолчала и тоже вздохнула, чуть не споткнулась на ледяной кочке. Очень смешно. Но не плакать же. Это она, наверное, заметила, но реветь хотелось. Одновременно от досады на себя и жалости к себе. Иногда и так бывает. «Дашка, а хочешь мы с Костиком придём сегодня? Тортик купим, твой любимый киевский». «Школу вспомним, а?» «Помнишь, как Бобриков тебя в третьем классе дразнил рыжий? А мы его поймали и портфелями отлупили. Он ещё папе нажаловался, и мы до темноты прятались в детском саду, пока нас милиция не нашла». «Хочу». «Ты только нос не вешай. В конце концов, ты же не личную выгоду преследовала. Вот пусть полиция всё Андрею объясняет. Да он тебе вообще должен сказать спасибо, что жив остался». на работу я опоздала. Когда поднялась на свой этаж и вошла в приёмную, там меня уже ждала целая делегация из отделов, больше частью секретарей и бухгалтера. Вынырнув из мыслей в рабочую атмосферу, я расправила плечи и уверенно простучала каблуками мимо сотрудников, направляясь к своему столу. Личная жизнь личной жизнью, а мне стоило помнить о своём положении секретаря. Раздевшись, приняла документацию на подпись генеральному и громко всем сообщила, что и сегодня Андрея Игоревича ещё не будет. А на вопросы: "А когда будет?" А вы не знаете, он нашу заявку на поставку строительных материалов подписал? А протокол по учредителям одобрил? А что у нас с корпоративом? Мне из ресторана звонят, просят внести оставшуюся сумму. Дарья, передайте, пожалуйста, Андрею Игоревичу вот эти копии специальных лицензий по пятничному аукциону. И мне нужен список дополнительных требований к участникам заказа. Вы не могли бы всё это передать вне очереди? Ответила, что Воронов совершенно точно появится в офисе. Когда? Точно не знаю, но обязательно сразу же всем сообщу. и сделала вид, что у меня целый ворох работы. Работы и в самом деле было много, так что здесь я не преувеличила. Как всегда, в начале недели ото всюду посыпались звонки, электронные сообщения и потянулись посетители. Я продолжала делать всё от меня зависящее, чтобы в отсутствие генерального удержать компанию на плаву. Валерий Куприянов тоже опоздал и пришёл все зам помятым и недовольным. Ещё и смотрел по сторонам волкам, рыская по приёмной своего кабинета в кабинет заместителя и обратно. При виде меня его рот едва не дёргался от злости, но взгляд был больным и встревоженным. Я всё ждала от него какой-нибудь словесной пакости, однако он так со мной и не заговорил. А ближе к обеду в его кабинет прошмыгнула бледная ныречка, и я услышала из-за дальней двери звуки ссоры, но виновники быстро опомнились и голоса приглушили. Я тут же подумала о Лишенко и его команде. Неужели полицейские наконец-то подобрались к преступникам и загнали их в капкан? Вон как занервничали! Ох, хорошо бы! глядишь, скоро их всех голубчиков повяжут. От мысли, что Андрей в данный момент находится в безопасности, на душе стало спокойнее. Но тут же вспомнился вчерашний вечер и ресторан. Денис Шепелев с бутылкой шампанского и его весёлая компания друзей. То, как изумлённо блестели глаза регионального директора, когда он понял, кого увидел за соседним столиком и с кем. Если он уже проговорился, а в обратном я сомневалась. Мне вряд ли удастся долго скрывать место пребывания Андрея. Хотя, что уже скрывать? Всё равно сегодня всё откроется. Теперь главное сержанта предупредить, чтобы Лишенко взял ответственность за шефа на себя. Тот мог и не вспомнить всё сразу. А меня, Воронов, после того, как я признаюсь, кем являюсь на самом деле, слушать не станет и видеть не захочет. Здесь я себя надеждами не тешила. Время неуклонно приближалось к обеду, и на душе становилось всё грустнее. Словно тучи над головой сгущались, а я осталась без зонта. После того, как от мужа на телефон пришло короткое сообщение из пяти букв: "Люблю", прочла его, всё рукой за сердце схватилась. В таком положении меня и застал за рабочим столом наш финансовый директор и правая рука Матвея Ивановича, Юрий Петрович Долманский. "Здравствуйте, Дарья Николаевна". Грозный мужчина вошёл в приёмную и остановился напротив стола, за которым я сидела. С наступающим, бодро сказал он и протянул мне красивый свёрток. "А это вам". Улыбнувшись, он опустился на стул и закинул ногу на ногу. Вообще-то, останавливаться у моего стола далманский привычки не имел. Но виделись мы с Юрием Петровичем в пределах офиса часто. Матвей Иванович нередко отправлял меня к нему с поручениями, так что общались тесно. Был он человеком важным, 48 лет и весьма располагающий к наружности. Я слышала, что его покойный отец приходился в Воронову старшему близким другом, поэтому Матвей Иванович ему доверял. Да и ко мне, когда я впервые появилась в Сизаме, далманский отнёсся приветливо. Поэтому у меня были все основания считать нас одной командой. Однако презенты я не приветствовала, и финансовый директор это знал. Здравствуйте, Юрий Петрович. Что это? Я поздоровалась с мужчиной, сняла руку с груди, но свёрток не приняла. Долманский спокойно положил его на стол и подвинул в сторону. Ничего особенного, Дашенька. Всего лишь конфеты с сучьей пустяк. Небольшой презент вам от меня к Новому году. Спасибо, конечно, но это лишнее. Ну что вы? Если бы я хотел себе позволить в отношении вас что-то лишнее? Мужчина по-доброму усмехнулся. Я бы подарил вам цветы, а не коробку шоколадных конфет. Я вижу, что Андрей Игоревич до сих пор нет. Так почему бы мне не уважить вниманием не только своего секретаря, но и вас? Ош, я-то знаю, как много вы лично делаете для Сизама. Услышать такое от одного из первых лиц компании было приятно, но и только. Будучи секретарём генерального директора не первый год, я ко многому привыкла. И к прямой листе тоже. Хотя, если уж честно, то это действительно больше походило на дружеский знак внимания. «Спасибо, Юрий Петрович». Однако легко усмехнуться в ответ не вышло, и, глядя на мою перекошенную улыбку, мужчина вдруг подобрался на стуле и стал серьёзнее. Пригладив ладонью висок, нервно кашлянул в кулак. «Эм, так что там Андрей и Дарья? Сегодня он тоже в офисе не появится?» «Жаль, очень жаль. У меня к нему столько рабочих вопросов накопилось». Даже и предположить не берусь, что его так отвлекло от нас. Вы случайно не знаете? Плохим бы я была секретарём, если бы сразу не уловила в вопросе финансового директора допущенную фамильярность. И не догадалась по его взгляду, что интересуется он у меня местонахождением Воронова вовсе не случайно. В наше время мобильной связи шипел его стоило сделать всего лишь один звонок коллеге, всё равно кому, чтобы новость обрела жизнь со скоростью слуха. И мне стало понятно, что он его сделал. а значит, к вечеру о нашей связи с Вороновым уже будет знать весь сезам». Я сухо сглотнула и застыла в рабочем кресле. Машинально подвинув лежащий передо мной документ, застучала пальцами по клавиатуре, перенося его с удержимое в компьютер. «Нет, Юрий Петрович, не знаю». Постаралась ответить ровно. «Но думаю, что сегодня он в офисе не появится». И тут же вздрогнула, когда на моё запястье легли пальцы мужчины, а он сам, сбросив ногу с колена, подвинулся на край стула. Дарья, прошу вас, вы не должны от меня ничего скрывать. Я всерьёз обеспокоен отсутствием Андрея и его отношением к своим обязанностям. Сначала слёг Матвей Иванович, теперь пропал его внук. Уже больше недели он не выходит ни с кем на связь, не отвечает на звонки и не даёт о себе знать. Я хочу знать, что происходит. Я ответственен за эту компанию, чёрт возьми. У меня всё-таки получилось улыбнуться мужчине на очень натянуто, а вот руку освободить нет. Пальцы держали на удивление крепко. Юрий Петрович, пожалуйста. Дарья, я должен знать. Андрей Игоревич занят, но я уверена, что в самое ближайшее время он Почему он держит контакт только с вами? Что это за игра в шарады? Если он не готов брать на себя управление компанией, то должен был поговорить со мной. Я заинтересован в нашем успехе не меньше. Мне вдруг стало обидно за шефа. Очень. Ну что, кто кто? Андрей замечательно со всем справлялся. Гораздо лучше своего брата и его помощников. «У Андрея Игоревича прекрасно получается управлять компанией, и вам это хорошо известно», — возмутилась я. «Просто есть обстоятельства, которые…» «Есть то, о чём…» Я внезапно замолчала на полусловие, боясь взболтнуть лишнее. Сделав усилие, всё же отняла у мужчины свою руку и нашлась с ответом. «Есть то, о чём я просто не могу говорить, вот!» Мы уставились друг на друга, но Далманский уступил первым. «Прекрасно», — вдруг сказал он, не став со мной спорить. Он вновь удобно расположился на стуле и, важно, приподнял тяжёлый подбородок. «Что ж, тогда я иду в полицию. Немедленно!» — сообщил. «И рассказываю им всё, что знаю. Дальше так продолжаться не может. Пусть теперь они распутывают этот подозрительный финт с исчезновением, а моё терпение себя исчерпало». Это и правда не могло продолжаться вечно и выглядело странным. Тут я Юрия Петровича хорошо понимала. На самом деле Сизам продолжал оставаться влиятельной строительной корпорацией, с рабочими договорами, обязательствами, с горячими проектами и активным движением на всех вертикалях компании. Ему необходим был руководитель, поэтому его отсутствие рано или поздно должно было породить вопросы. Так что отчасти беспокойство и возмущение мужчины выглядели оправданно. Натянутая как струна, я тяжело вдохнула воздух через нос и так же тяжело выдохнула. "Ну хорошо", сказала решительно. "Идите. Но недавно в курсе «Только спросите сержанта Лишенко из 13-го отделения. Это он руководит операцией». Глаза финансового директора моргнули, челюсть скрипнула и вдруг отвисла. К «Какой еще операции?» Продолжать молчать не имело смысла. Андрею действительно пора было возвращаться в офис, а Юрий Петрович мог поднять ненужный шум. «По раскрытию преступного заговора внутри Сезама, конечно же», мрачно и по-деловому ответила я, «и разоблачению уголовной группировки». «Что?» удивление, проступившее на лице мужчины, выдало всю глубину испытанного им чувства. Я окинула пристальным взглядом приёмную и только убедившись, что все двери в кабинеты плотно прикрыты, наклонилась к столбеневшему от моей новости директору и сообщила: "Именно, но вы, Юрий Петрович, только не нервничайте. У полиции всё под контролем". Долмонский был Матвею Ивановичу не чужим человеком. Я помнила, что последний ему доверял, поэтому, сказав "А", решилась сказать и бы Тем более, что рот у мужчины продолжал оставаться открытым. Понимаете, уже какое-то время по просьбе Андрея Игоревича в штат нашей компании внедрены специальные агенты. За это время они собрали все доказательства, составили список подозреваемых, и со дня на день полиция начнёт действовать. Полиция? Здесь? Дарья, вы шутите? К сожалению, нет. Я покачала головой. Все замя обнаружены финансовые махинации и подлог документов. Я слышал от сержанта, что замешан кто-то из руководства, и что они уже вышли на его след. Вы только представьте, эти люди замахнулись даже на жизнь Андрея Игоревича. Возмутилась я. Его едва не убили. Эти преступники не перед чем ни остановятся. Поэтому полиция и решила спрятать Воронова в целях личной безопасности. Теперь вам ясно? Где? глухо выдохнул Юрий Петрович, хватая ртом воздух. Вот это впечатлило. Ну ещё бы такая новость кого угодно из равновесия выведет. В укромном месте, ответила Уклончева. Но вы не сомневайтесь, он находится под круглосуточным наблюдением, и ему точно ничего не угрожает. Так что смело идите в полицию, там вам всё объяснят, а я пока здесь прикрою Андрея Игоревича. Недолго осталось ждать. Уверена, что уже завтра или послезавтра всех этих голубчиков Что? Я скосила глаза в сторону кабинета Куприянова, где всё ещё находилась нылечка, и кивнула. Повяжут, и шеф сразу вернётся. Сейчас сержант и его напарник сидят на хвосте у самого главаря». Зачем-то, добавила я, разгорячённая с собственным признанием и приукрасила для яркости картинки. Так что плакали их преступные намерения, все явки и пароли. Сезам всегда был честной компанией. Далманский потянулся к вороту рубашки и ослабил узел галстука. Расстегнув пару пуговиц, выдохнул глухо, выдержав паузу после моих слов. «Ну и дела». «Да уж», — согласилась я, отодвигаясь на стуле. Совсем не радужные. Так мне давать номер телефона? Кого? Сержанта Лишенко. Он должен быть где-то поблизости. В прошлый раз сержант Е2 не задержал убийцу на чёрной машине. Лишенко настоящий профессионал. Всех выведет на чистую воду. Андрей Игоревич ему с напарником полностью доверяет. Так что даже хорошо, что вы теперь в курсе преступления. Вдруг в полиции захотят вас допросить. Меня? А зачем им я? Увидев, как Долманский побледнел, я поспешила себя поправить. «Точнее, взять показания. Только, Юрий Петрович, вы же понимаете, что это всё конфиденциальная информация». Мужчина поднялся, достал из кармана носовой платок и обтёр виски. «Конечно, Дарья Николаевна. Не надо телефона. Думаю, если так, тогда ясно, почему Андрея нет. Но кто бы мог подумать?» Сокрушился он, хлопая себя по карману в поисках то ли ключей, а то ли телефона. «Такой удар и так неожиданно». «И не говорите. В этой ситуации только одно может радовать». «Что?» что нашему Матвею Ивановичу не придётся смотреть в глаза тому, кто его предал, печально ответила я. Думаю, такого бы он не пережил.